Джейсон, она хочет поговорить с тобой. Эмма протянула мне свой телефон, но моя рука не подчинялась. Я сказал Сид, что еду домой повидаться с родными, по которым дико соскучился, а сам в 10 вечера попиваю Джек Дэнилс в доме женщины, пусть и ее подруги. Я даже не сообщил родителям Вике или Люку, что в городе. Думал приехать с ночевкой после того, как помогу Эмме с елкой. но ноги сами не шли за порог си привет слишком уж радостно загласил я в трубку отставил стакан и вышел на террасу чтобы поговорить наедине что с твоим телефоном джейсон я уже два часа пытаюсь дозвониться но ты не берешь трубку а теперь вот он и вовсе недоступен тут произошла такая история мы застряли в поле в самый буран и я уронил телефон в снег Из всех возможных вопросов, которые могли бы вызвать наши сэмы вечерние приключения, Сид задала лишь один. «Мы? Ну да. Я и твоя подруга Эмма. Ты ведь хотел навестить родных». Сит старалась звучать так, словно просто поддерживает светскую беседу. Они пытаются выяснить, почему я провожу время с другой женщиной. «Да, я скоро к ним поеду. Сначала хотел помочь Эмме с украшением дома. Мы не заметили, что так поздно». «Мне хотелось оправдаться, хотя ничего предусудительного мы с Эммой не делали, а Сид, по сути, даже не получила официальный статус девушки. Мы встречались, когда было удобно, развлекались и долго целовались, и она не могла иметь никаких претензий на мой счет. Да, я сделал шаг по лестнице вверх и пытался открыть свое сердце, но пока не собирался отказываться от своих принципов. Я никогда ничего не обещаю женщинам». После короткого обстрела вопросами, от которых я увернулся с ловкостью Нео, мы еще немного поболтали, и я пообещал позвонить ей завтра, когда найду телефон в бескрайнем поле снега. Пока Сид рассказывала о том, как прошел ее день, я находил только односложные ответы и выдавливал заинтересованные звуки. Хотя сам лишь думал о том, как же неприлично болтать по телефону, когда я в гостях. Эмма там сидела в одиночестве и в ожидании, пока я не вёл недоразговоры с недодевушкой. «Уже поздновато», – заметила я Сид напоследок и добавила своему озабоченному голосу немного шутливости. «Не засиживайся там. Целую». Как же она была права! Уже и правда слишком поздно для того, чтобы засиживаться в гостях. И как бы невинны не были наши с Эммой посиделки, я чувствовал себя предателем по отношению к Сид. Не пора», – сказал я, вернувшись в гостиную, где Эмма сидела ровно в той же позе, в которой я ее оставил. Эмма поставила стакан на столик и сложила руки на груди. Глянула в незавешенные окна, за которыми продолжала валить стена и снега. «Ты правда собираешься уходить в такую погоду? Куда же ты пойдешь?» – искренне забеспокоилась она. «Переночую у родителей. Не глупи». «Это ведь по-прежнему твой дом. Сюда не доберется ни одно такси. Забыл, что стало с твоей машиной?» Словно в подтверждение моей безумной затеи в стекло влетел такой порыв, что рама затряслась и скрипнула. «Оставайся», будто попросила Эмма, «твоя спальня в полном твоем распоряжении». Я маятником колебался между желанием остаться в родном доме и сбежать подальше от этих зеленых глаз, этих ямочек на щеках. И своих чувств. Уверен, всему виной алкоголь. Хотя я и не был пьян. Но не зря же все глупости совершаются в подпитии. Никакой симпатии к этой девушке я не испытывал. А то крутящее чувство в животе всего-то от несварения и выпитых стаканов. И вовсе не я, а Джек Дэниелс сказал за меня. Там и правда конец света. Я не планировал сегодня умирать. И мое сердце вовсе не подпрыгнуло, когда Эмма улыбнулась в ответ.